ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ «Вот же гнида!» — лицо Германа искажало гримаса гнева. «Всё настроение испортил, а у меня в планах сегодняшний день должен быть самым лучшим, даже лучше вчерашнего!» Он расхаживал по площади, с презрением поглядывая на труп погонини, который музыканты принесли сюда по его приказу. И опять тут собрались обитатели посёлка. У всех, кроме оборотней, были скорбные лица. «Ваша вина!» Герман указал пальцем на музыкантов. «Не уследили! А ведь он был ваш товарищ! Что, дрыхли, когда он петлю на шее затягивал? Вы же знали, что этот костлявый утырок был слабаком и вполне мог сделать то, что сделал. Но вам было плевать. Вы пришли к себе в коморку и на боковую. А пока они не бросили. Вы бросили моего пса. Если кто и виноват в его смерти, так это вы...» В одном он был прав. Музыканты действительно чувствовали себя виноватыми. Да, не уследили, да, видели, в каком погонении был состояние. Да, могли бы провести это поганое утро без сна. Винили себя и Полина с Карлом. Хотелось бы им свою беспечность списать на усталость, стресс, но не получалось. Страшное свершилось. Погони не больше нет. Гнида! Повторил Герман и пнул труп. «Не будет тебе похорон!» Он взглянул на хлыста и резкого. «Вы ведь давно хотели попробовать человечинку? Ну так давайте, налетайте!» «Этот ублюдок ничего другого не заслужил!» Надзиратели переглянулись, замялись. «Что не так?» Нахмурился Герман. «Стремно как-то при всех!» Угрюмо ответил резкий. «Вас что, они смущают?» Герман обвел рукой пространство, попутно указывая на собравшихся на площади людей. «Запомните раз и навсегда. Вы – высшая раса. они все – насекомые. Вы можете делать, что хотите. Полная свобода. Приступайте к трапезе. Не злите меня!» Хлыст резко выдохнул, тряхнул головой. «Ты прав. Полная свобода!» Коротко хохотнув, он начал превращаться в волка. Почти без задержки его примеру последовал резкий. Герман глядел на них одобрительно. И ему тоже хотелось вкусить человеческого мяса, но для главаря это было бы не солидно. Пожирать при всех труп это прерогатива подчиненных. А он, как вожак, будет есть только тех, кого убил во время охоты. Это решение он принял только что, и оно ему нравилось. Люди пятились, отворачивались, но за пределы площади выйти никто не осмелился. Барин что-то бормотал в бреду. Его глаза совсем затуманились и походили на мутные стекляшки. Лицо осунулось. От прежнего сильного волевого оборотня, казалось, и намёка не осталось. Наполовину превратившись в зверей, хлыст и резкий, набросились на погонине. Они мигом разодрали одежду и сурчанием принялись пожирать плоть. С остервенением выдирали куски мяса, глотали почти не пережёвывая. Морды стали красными от крови. А Герман улыбался. Он был рад, что теперь на двух людоедов в посёлке стало больше. Это как посвящение, которое должно сблизить, а точнее сковать единомышленников крепкой цепью. Музыканты тихонько ушли с площади, проследовали в здание театра, взяли инструменты и так же тихо вернулись. И, словно бросая вызов новому порядку, заиграли похоронный марш. Заиграли мощно. вкладывая душу в каждую ноту. Они прощались таким образом с Паганини. Просили этой музыкой у него прощения. «Ах вы, сучары!» — выдохнул Герман. «Я не отдавал вам приказа играть!» Музыканты не прервались ни на мгновение. Охлыстый резкий, как будто вообще ничего не видели и не слышали. Они продолжали разрывать клыками труб и набивать желудки мясом. Герман снял с пояса кнут. Ударил барабанщика, трубача. Его бесило, что самолично приходится наказывать бунтарей. Музыканты терпели боль, но продолжали играть. Кнут рассёк баянисту лоб. Ещё взмах. «Вы надолго у меня запомните этот день!» Перед музыкантами встали Полина и Карл. Тут же к ним присоединились работники кухни. Дубровский, Антон, Санёк. Удар не последовало. Но Герман держал кнут так, будто намеревался пустить его в ход. «Пусть играют!» Тон Дубровского был нетребовательный, скорее просящий. не был одним из нас, жителям красы. Прояви уважение!» «Пусть играют!» — поддержала его Полина. «Пусть играют!» — чуть ли не в сказали остальные. Резкий оторвался от трапезы. Зарычал. Повариха сложила ладони в молитвенном жесте. «Пожалуйста, Герман, если хочешь, мы ещё сколько угодно на коленях простоим. Но пускай сейчас они играют. Ты же понимаешь, что это правильно». Герман не считал это чем-то правильным. Но лупить всех кнутом ему тоже не хотелось. Тем более рабы ничего не требовали, а буквально умоляли. Что ж, пускай опять будет пряник. Последний на сегодняшний день. «Уговорили. Пускай играют. Но наказание всё же будет. Потом». Он свернул кнут, повесил его на пояс, поглядел на своих подручных. «Всё, хватит жрать! Хорошего понемногу! Следующую жертву заработаете во время охоты!» Клысты резкие оторвались от трапезы, приняли человеческий вид, отошли от растерзанного трупа. Судя по их немного безумному, но довольному виду, они были в восторге от людоедства. «Голову этому ублюдку оторвите и насадите на кол!» Распорядился Герман, решив, что после пряника нужно проявить жестокость. «Труп отащите в пояс страха, там ему самое место!» Он окинул взглядом людей. «Это всё в назидание вам! Мудаки вроде этого пса даже после смерти не найдут покоя! Хотите быть на его месте? Вряд ли! Так что не будьте мудаками, примите новый порядок и живите спокойно!» С нездоровым энтузиазмом Резкий снова подошёл к погонению. и почти без усилий оторвал ему голову. Одной из работниц кухни стало плохо, её поддержали, чтобы она не упала. Музыканты сбились, в похоронном марше прозвучала фальшь. Герман с досадой увидел приближающегося волка. Шерстью зверюги галлюцинации торчала пучками. На боках её и вовсе не было. Гнилая плоть разошлась, открыв ребра. Вместо глаз зияли дыры, в глубинах которых светились бледные огоньки. Из пасти текла какая-то пенистая грязная жижа. Коричневые зубы превратились в обломки, целыми остались лишь клыки. В этот раз Волчара не стал болтать, он уселся на краю площади. Пасть странным образом разъехалась в оскале улыбки, которая говорила сама за себя, мол «Летуешь, падла? Ну-ну». Шаровар расхаживал возле бани. Герман приставил его следить, чтобы к строению никто не подходил. Опасался, что кто-нибудь может выпустить узников. Резонно. Желающие выпустить вполне могут найтись. Да хотя бы Полина, Дубровский или Карл. Не нравилась Шаровару роль охранника. Но куда деваться. Нужно вносить свою лепту, чтобы быть своим среди извергов. Он уже понял. Новый хозяин красы ценит полную лояльность и раболепие. В этом Герман мало отличался от барина. Что ж, значит, нужно быть раболепным. Возможно, это поможет подняться по лестнице статуса и заслужить кучу плюшек. А ещё ему невыносимо хотелось, чтобы барина скорее казнили. Пока тот жив, покоя не видать. Да, он сейчас в колодках, совершенно обессиленный, но Шаровару всё равно казалось, что тень медведя-оборотня нависает над посёлком. Это угнетало и сеяло сомнения. «Готовьте площадь казни!» Донёсся громкий голос Германа, и Шаровар подумал. «Ну, наконец-то!» Обидно только, что казнь барина и его отпрысков придётся наблюдать отсюда, издалека. «Разжигайте костры! Плаху соорудите и топор какой-нибудь побольше отыщите! Я сегодня лично побуду палачом!» Началась суета. Резкие хлыст подгоняли людей, то и дело щёлкая кнутами. После чудовищной трапезы они были какие-то шальные, будто пьяные. Глаза осоловели, морды раскраснелись. А всклокоченные волосы и мокрые от крови рты и подбородки придавали им демонический вид. «Работаем, сукины дети!» – орал хлыст. «Живее, гниды, живее!» – вторил ему резкий. «Если через пятнадцать минут вокруг площади не будут гореть костры, всех урою!» И через пятнадцать минут уже горели костры. Со склада приволокли чурбан, который вполне мог сойти за плаху. Возле колокольной рамы воткнули шест – голову Паганини на него насадил резкий. Герман стоял возле барина, скрестив руки на груди. Он долго сомневался, достойно ли ему, как вожаку, примерять на себя роль палача, но все же решил, что достойно. Ведь казнить он будет не абы кого, а детей бывшего хозяина поселка. Это как избавление от теней прошлого, очищение. А кто, как не лидер, обязан этим заниматься? Он не собирался глумиться над Марусей и Мишкой. Сделает все быстро. Два взмаха топора, и прошлое останется в прошлом. Их похоронят с почестями. Пусть люди видят, что жестокость вожака — это не безумство, а необходимость. И он способен поступать правильно. «Я способен поступать правильно!» Вслух произнес Герман, обращаясь одновременно и к барину, и к своей галлюцинации. Барин никак не отреагировал. А волчара издал мерзкий смешок, явно намекающий, что Герман не прав. На насаженную на кол голову гонине села ворона, примиряясь к остекленевшим глазам, которые намеревалась выклевать. Ровную серость неба постепенно заволакивала темными свинцовыми тучами, предвещавшими снег. Среди этих туч незримо, но мощно шагала сама зима, решившая окончательно расправиться с чахлой болезненной осенью, похоронив ее под белым покровом. Приготовления казни были закончены. Полыхали костры, будто антураж грядущему адскому действу. На плахе лежал устрашающего вида здоровенный топор. Люди с поникшими головами стояли по периметру площади. Герман велел привести Софью, Марусю и Мишку. Хлысты резкие, ухмыляясь, отправились исполнять приказ. Никто не заметил, как Полина с Дубровским тихонько отделились от толпы. Зашли за здание больнички, затем быстро пробежали по полю, сделав крюк. Ее оказались возле противоположной от двери стены бани. «Эй!» – шепотом позвала Полина, прильнув к крошечному оконцу. В темноте проема сразу же показалось лицо Ивана. «Полина?» – она приставила палец к губам. «Тише! Возле двери шаровар стоит. Его приставили вас охранять. Мне нужно срочно выбраться отсюда!» Иван протиснул в оконце руку, коснулся щеки Полины. «Это важно!» «Надо забрать из дома Валентины флакон с одним зельем и дать его барину. Это вернет ему силы. Он сможет превратиться в медведя и...» «Ты часом не бредишь?» – обеспокоился Дубровский. «Нет, не брежу». Валентина со мной связалась. Даже не спрашивайте, как. Она сказала забрать в сундуке под кроватью флакон с красной жидкостью и дать это выпить барину. «Но я, как видите, сделать это не могу. Из бани хрен выберешься». Полина посмотрела в сторону дома Валентины. «Флакон, значит? Я это сделаю». «Нет, пусть кто-то другой». Иван едва сдержался, чтобы не повысить голос. «Карл или кто-то из музыкантов». «Это сделаю я», — повторила Полина. «И не спорь, у нас времени на споры нет. Сейчас на площадь Марусю и Мишку уже приведут. Герман их лично казнит, головы отрубит. У нас каждая минута на счету. Я вот только не знаю, как с этим флаконом к барину подобраться. Он ведь на площади, а там все...» Незаметно не подберёшься. Надо как-то оборотня отвлечь. Дубровский задумчиво почесал поросший щетиной подбородок. Есть у меня на этот счёт мыслишка. Иван, будь готов бросить вызов Герману. Ещё как брошу, мать его. Только бы шанс представился. Ты не Ерепенсия. С Германом тебе не справиться. Даже если мы все скопом на него нападём, не справимся. Он оборотень, а мы люди». Вызов — это только для отвлечения внимания, чтобы время потянуть. — Ага, всё бы хорошо. Но как мне из бани-то выбраться? Иван дёрнул плечами. — Это я на себя возьму, — заверил Дубровский. — Будь наготове. Ох, не нравился Ивану этот план. Боялся за Полину. Да и как доктор сможет помочь из бани выбраться? Впрочем, выбора не было. — Лады, действуйте. Нехотя одобрил он. — Я буду наготове. Полина с Дубровским тут же исчезли из поля его зрения. Он развернулся. Тусклого света, проникающего в оконце, было достаточно, чтобы рассмотреть всех узников. Поглядел на Глеба. Этот стукач мог поднять шум и сдать Полину. Не хотелось верить, что бывший приятель до такой уж степени подлый. Но, черт возьми, ставки слишком высоки. И лучше все сомнения расценивать исключительно реалистично, без наивного оптимизма. «Что, думаешь, я предам?» догадался Глеб. «Верно. Именно об этом я и думаю. То, что происходит, мне не по душе. Да, я хочу стать оборотнем, но это не значит, что я встану на сторону Германа. Если тебя потребуется моя помощь, помогу, не раздумывая, обещаю. Ты можешь считать меня беспринципной сволочью, но... Давайте-ка его свяжем». Не дал ему договорить Иван. Он поглядел на Остапа и Кулика. «Или у вас есть другие предложения?» Других предложений не нашлось. Обрывков тех пут, что были разрезаны осколком стекла, и пояса кулика хватило, чтобы крепко связать Германа. Тот не сопротивлялся, лишь обиженно ворчал. Полина, оставив Дубровского возле стены бани, побежала к лесу. Она собиралась прокрасться вдоль опушки под прикрытием коряг и выйти к дому Валентины. Подручные Германа уже вели Софью и её детей к площади, и всеобщее внимание было приковано к ним. Но мало ли что, вдруг оборотни ненароком бросят мимолетный взгляд на поле и увидят. Нет, лучше проявить осторожность. Лучше сделать небольшой крюк, чем потом локти кусать. Сердце беспокойно колотилось. В голове звучали слова Ивана. «Флакон с красной жидкостью. В сундуке, под кроватью. Флакон с красной жидкостью». С площади донёсся надрывный крик Софьи. Герман принялся что-то громко говорить. Полина пробралась среди коряк. ощущая лёгкое воздействие пояса страха. Затем рванула к дому Валентины. Только бы успеть. Никогда ещё бег времени не казался ей таким стремительным. Подлые секунды исчезали точно пулемётные пули, летящие в никуда. Пригнувшись, будто подсознательно желая таким образом стать незаметной, она взбежала на крыльцо, кинула взгляд на площадь. Там Герман расхаживал с топором в руке. Софья рыдала, а Маруся с Мишкой стояли на коленях. За их спинами мрачными стражами стояли резкий и хлыст. Горели костры, искры взметались к темнеющему, набухающему тучами небу. Полине почудилось, что она угодила в далекое Средневековье, где лютуют инквизиторы и еретиков сжигают заживо. Впрочем, наваждение продлилось всего мгновение, и она, снова ощутив, как в голове тикает часовая бомба, проникла в дом. Прихожая, гостиная, спальня, кровать, сундук. Бутылочек в сундуке было много, и пришлось постараться, чтобы в полумраке отыскать среди них флакон с красной жидкостью. Но он всё же нашёлся. Зелье, которое могло спасти положение. Теперь предстояло самое сложное. Как-то умудриться дать это зелье барину. Если Ивану или ещё кому-то не удастся отвлечь оборотней, то задача эта невыполнима. И ещё существенный нюанс. Барин находится в полуобморочном состоянии. и просто-напросто не сможет проглотить снадобье. Оставалось лишь надеяться, что он придёт в себя хотя бы на секунду. С этой призрачной надеждой Полина и покинула дом Валентины. Незамеченной ей удалось добежать до храма. Она затаилась за стеной, то и дело украдкой выглядывая и оценивая обстановку. До Барина было метров двадцать, но эти метры сейчас представляли такую же опасность, как путь через пояс страха. Теперь оставалось самое невыносимое. ждать дубровский решил что настало время вносить свою лепту Справится ли не дрогнет он внушал себе что справится. однако червь сомнений все же ворочался в сознании в последние годы он твердо верил что доживет свои дни в поселке в спокойствии как какой-нибудь сельский пенсионер но видимо не суждено что ж пускай так главное вчера сбылась его мечта побывал в городе посмотрел фильм в кинотеатре Это вполне можно назвать замечательным финалом жизни. А то, что он может сегодня погибнуть, сей факт Илья Ильич сознавал отлично. Коли план провалится, оборотни его сожрут, и им будет плевать на правила, что лепил трогать нельзя. Да, ему было страшно. Так страшно, что в груди словно изморось образовалась, а ноги стали слабыми, точно ватными. Но, превозмогая страх и слабость, он всё же вынул из кармана коробочку со скальпелем. Открыл. Блестящий медицинский нож будто просился в руку и требовал. «Воспользуйся мной. Я устал лежать без дела». Как бы Дубровскому хотелось, чтобы дело это было врачебного порядка, но, увы, дело будет совсем иного рода, полной противоположностью врачевания. «От прошлого нужно избавляться», — разглагольствовал Герман, крепко сжимая топор. «А вот проски барина это и есть прошлое. Если я от них не избавлюсь, наша новая жизнь будет мутной. Если хоть кто-то из вас сейчас заноет, чтобы я их пожалел, того ждет участь похуже отрубания головы. Это я обещаю. Софья ползала на коленях, рыдала, стискивая пальцами грязь. Барин что-то мычал, тщетно пытаясь сфокусировать взгляд на плахе. Люди стояли, как окаменевшие статуи. Мишка смотрел на всех так, словно совершенно не понимал, как он тут очутился и что вообще происходит. В его глазах сквозило умопомешательство. А Маруся как-то умудрялась держаться, но было видно, что даётся ей это нелегко, и в любую секунду она могла сломаться. «Итак, будем приступать!» Герман посмотрел на детей барина. Его глаза стали жёлтыми, лицо едва уловимо обрело звериные черты. «Первым будет мальчишка». Софья вскочила, попыталась броситься к нему, но резкий, шустро к ней подскочил, схватил за плечи и отшвырнул. Маруся пошатнулась, задышала тяжело, прижала к себе брата. Хлыст вырвал мальчика из её объятий. «Вы их отпустите, суки! Не дам их убить!» Все оглянулись, устремив взгляды на Антона. Тот, припадая на раненую ногу, приближался к площади. В руках у него было пневматическое ружьё для подводной охоты. «Вот это сюрприз!» — усмехнулся Герман. «И что ты сделаешь, червяк? Нам твоя отрога, как комариный укус. И, сам понимаешь, у тебя есть только один выстрел, а потом будут последствия». «Срать я хотел на последствия!» — прохрипел Антон. «И ты прав, у меня только один выстрел. Но кто знает, возможно, я тебе в глаз попаду. С пробитыми мозгами даже ты не выживешь!» Ты только что себе смертный приговор подписал. Вот уж не думал, что ты такой идиот. Всегда казался умным. На черта тебе впрягаться за детей барина. Они должны жить. Не, не должны. Они сдохнут, а ты будешь на это смотреть. Голос Германа стал утробным. Желтый огонь в глазах закарелся ярче. А потом я лично с тебя кожу сдеру. Медленно. Умирать будешь долго, обещаю. Давай, стреляй. Антон понимал, что его выходка — это шаг отчаяния. Импульсивная выходка, без чёткого плана. Но что ему ещё оставалось делать? Дожидаться, когда Герман отрубит головы Мишки и Марусе? Лучше уж помереть вместе с ними, чем бездействовать. Теперь же оставалось лишь одно — стрелять. Выстрел должен быть на сто процентов метким. Если убить Германа, его подхалимы растеряются, а люди воспрянут духом. Возможно, удастся всем скопом справиться с двумя оборотнями. «Стреляй!» – засмеялся Герман, выпитив грудь. Антон прицелился. Руки от волнения дрожали. В горле пересохло. «Я попаду», – сказал себе. «Обязан попасть». Он отдавал себе отчёт, какая у оборотней реакция. Однако всем сердцем надеялся, что сегодня удача будет на его стороне. Кроме как на удачу, уповать было не на что. Держа руку со скальпелем за спиной, Дубровский вышел из-за стены бани. «Не понял?» — возмутился Шаровар. «Какого хера ты тут делаешь?» На площади интересные события происходили, а тут этот докторишка откуда-то выполз. Отвлек. «А ну свали отсюда, по-быстрому!» Дубровский сделал виноватый вид. Дескать, прости, дружище, не хотел побеспокоить, но... А замысленно «но» последовал удар скальпелем в шею. Шарова разумленно захлопал глазами, не веря в то, что случилось. А когда осознал, попытался закричать, впрочем, безуспешно. Из глотки вырывались лишь булькающие звуки. В момент нажатия на спусковой крючок у Антона дрогнула рука. «Проклятье!» Острого пролетело мимо. Шанс упущен. Герман ухмылялся, будто точно знал, что не пострадает. «Люди, помимо воли, недовольно зароптали. Они надеялись, что исход будет иным. Софья прикрыла лицо вымазанными в грязи ладонями, словно желая спрятаться от жуткой действительности. «Вот и всё!» В голосе Германа звучала притворная снисходительность, больше похожая на издёвку. «И скажи мне теперь, оно того стоило?» Он снял с пояса кнут, взмахнул и с лёгкостью выбил ружьё из рук Антона. Поглядел на подручных. Скрутите этого, кретина. Будет наблюдать за казнью мелких говняков из первого, так сказать, ряда. Ну а потом насладимся сдиранием кожи. Да, денёк обещает быть интересным». Шаровар завалился на землю, зажимая ладонью раны на шее. В мутнеющих глазах сквозила мольба, губы вяло шевелились. «Помоги! Помоги!» И да, Дубровский намеревался ему помочь, потому что не желал становиться убийцей. Но позже. Сейчас есть дела поважнее. Он проник в предбанник и начал судорожно оттаскивать массивные лавки, подпирающие дверь. Тяжелая была работа для старика. Каждая лавка весила больше, чем он сам. А с улицы продолжали доноситься стоны Шаровара, умоляющего о помощи. Антона связали, бросили в паре метрах от плахи. Герман подумал, что прелюдия казни слишком уж затянулась. Пора пускать в дело топор. «Тащите мальчишку сюда!» – приказал он, плотоядно посмотрев на Мишку. Софья отстранила ладони от лица, вскрикнула и потеряла сознание. Ее рассудок не выдержал такого кошмара. Маруся сломалась, задрожала, осела на землю и зарыдала. Барин, будто осознав, что происходит, заревел по-звериному – И в этом рёве была такая боль, что, казалось, само небо содрогнулось и обелило хмурое пространство хлопьями снега, чтобы не видеть за пеленой то, что творилось в деревне Оборотней. Хлыст подтащил мальчика к плахе. «Я убью тебя!» — выдавил Антон с лютой ненавистью, глядя на Германа. «Убью, тварь!» Все люди опустились на колени, загомонили, несмотря на давешние угрозы нового главаря. «Пощади детей, не делай этого! Пощади!» Герман их будто бы не слышал. Он перекинул топор из руки в руку, примерился. Теперь оставалось лишь нанести удар. «Я бросаю тебе вызов, Герман! Прямо здесь и сейчас! Я, мать твою, бросаю тебе вызов!» Взоры людей и не устремились в сторону бани. Там стоял Иван, а за его спиной топтались Дубровский, Остап и Кулик. Глава двадцатая «Я бросаю тебе вызов», — повторил Иван. «Это моё право». Герман глядел на него с прищуром. Не нравилась ему такая ситуация. Она нарушала планы. А с другой стороны, если покончить с выскочкой, это станет отличным штрихом перед казнью. Иван, он не опасался. Глупо оборотню опасаться человека». Победит ублюдка без проблем, а после победы можно будет при всех сожрать его сердце. Это вполне достойно лидера. Это не дохлых скрипачей обгладывать. «Ну же, мудила, иди сюда!» – подначивал Иван. Сам он и шага вперёд не сделал. Его целью было выманить оборотня с площади. Бой будет здесь, возле бани. «Неужели засало? Я всегда подозревал, что ты то ещё сыкло. Все глядели на Германа в надежде, что тот примет вызов. И странная это была надежда. Ведь шанс на то, что он проиграет, был мизерный. Но все же теплилась во всех эта иррациональная искорка. «Трус!» – процедила Маруся. Повторить ее слова больше никто не решался. Но их хватило, чтобы Герман осознал, что схватку лучше не затягивать. Он отбросил топор, указал на Ивана ладонью. «Я принимаю вызов, человечишка!» Это даже будет забавно. Очень хочется узнать, каково твое сердце на вкус». Он направился было к бане, но вдруг остановился, поглядел по сторонам, словно почуяв неладное. У Ивана замерло сердце. В сознании на батом загремели слова. «Иди, иди, иди!» И сам едва не двинулся навстречу оборотню, но сдержался. Возле стены бани стонал шаровар. Тучи окончательно заволокли небо, и в сумрачном пространстве... Появились первые, пока еще мелкие хлопья снега. Они робко кружились в воздухе, будто пытаясь понять, готов ли этот мир к принятию их более крупных собратьев. «Я жду!» — раскинул руки Иван. «Хочешь сажать мое сердце? Смотри, сука, не подавись! Зубы обломаешь!» Существовала еще проблема. Последуют ли за вожаком его шакалы? Если один из них останется на площади, весь план на смарку... Но тут уж Иван ничего не мог поделать, разве что бросить вызов всем троим. Герман ухмыльнулся, будто посмеиваясь над сложившейся ситуацией, и направился к бане. Он видел периферийным зрением, как рядом, словно дурная тень, шествует волчара-галлюцинация. Волчара в последнее время молчал, но одно его присутствие сильно раздражало. Хлысты резкие остались на площади. Люди тоже не решились сдвинуться с места». «Все сюда!» — задорно заорал Остап, будто зазывала, приглашающий прохожих на цирковое представление. «Не пропустите зрелище, которого еще не видывала краса! Бой века! Человек и оборотень! Ну же, идите сюда! Неужели не хотите поглядеть, как человек спустит шкуру с паскудной твари? Не увидите всех подробностей, будете потом до конца дней своих жалеть! Все сюда!» «Ты следующий, Остап!» тщательно скрывая злость, сказал ему Герман. «Готовься! Вместо одного сердца я сожру сегодня два!» То ли призыв Остапа сработал, то ли просто любопытство переселило. Но хлыст с Резким все же направились к месту предстоящей схватки. Люди тоже. Они шествовали мрачной молчаливой процессией, точно на похоронах. На площади остались лишь Маруся, Антон, Барин и Софья, которая так обняла Мишку. Будто пыталась как губка впитать его в себя. Герман приблизился к Ивану. «Ну что, человечек, начнём? Я даже обращаться Волка не стану. Слишком уж ты для меня слабый противник. Смешной ты. Бросить вызов оборотню? Это ещё умудриться нужно. Вы с Антоном два сапога пара. Так уж и быть, разрешаю тебе нанести первый удар». «Что ж, первый так первый». В удар по челюсти Иван вложил всю свою силу. Такой удар мог бы быка свалить. Но Герман даже не пошатнулся. Более того, он запросто мог бы увернуться со своей-то звериной реакцией. Но делать этого не стал, видимо, желая показать свою непробиваемость и полное владение ситуацией. «Сука!» – выругался Иван, после чего согнулся от боли. Герман впечатал кулак ему в живот. За этим ударом последовал второй... третий. Полина выбежала из-за стены храма. За круговертью снежных хлопьев она видела, что происходит возле бани, и понимала, что времени почти нет. Пару минут Иван может и продержится, а потом смерть. Как быстро подействует зелье Валентины. Да и подействует ли вообще. Опять чертовые вопросы без ответов. Опять сомнения, от которых муторно становится. Ее заметили. Маруся изумленно вскинула брови. «Полина? Ты?» Полина шикнула, состроив сердитую гримасу. «Тссс, тихо! Я пытаюсь помочь. Тогда поспеши, чтобы ты не задумала», – прошипел Антон. Связанный он лежал на боку возле плахи. «Спасибо за совет, умник». Полина бросилась к барину, откупорила флакон, приставила горлышко к его губам. «Пейте!» Тот промычал в ответ что-то невнятное, поглядел на нее мутными, почти мертвыми глазами. «Да пейте же, чёрт бы вас побрал! Времени нет! Сейчас только вы можете всё исправить!» От отчаяния Полина даже голос повысила и буквально впихнула горлышко флакона в рот барину, вскинула ему голову. «Пейте, иначе ваших детей казнят! Пейте! Вы должны стать медведем! Нет времени, понимаете? Нет!» Иван хоть и опытный был боец, но уклоняться от ударов оборотня у него не получалось. Слишком быстрый, слишком сильный. А Герман бил как-то играюще, рисуясь перед толпой. С его губ не сходила ехидная улыбка. Он запросто мог нанести один единственный смертельный удар, но решил медленно превращать Ивана в отбивную, растягивая удовольствие. Тот ведь сам напросился. Пускай теперь через боль поймет, каково это бросать вызов оборотню. Пускай каждую секунду своей заканчивающейся жизни жалеет об этом». Удар по печени, в солнечное сплетение, в скулу. Люди гудели недовольно. Хлыст с резким смеялись. Удар по ребрам, в живот, в область сердца. Иван еле стоял на ногах, пытаясь хоть как-то выставить блок. Лицо превратилось в кровавую маску. В голове гудело, будто из улья вылетело сотни злобных пчел. Он уже с трудом соображал, что происходит. Но где-то в подсознании было четкое понимание – «Нужно держаться». Упал. Герман дал ему время, чтобы подняться, и избиение продолжилось. Хрустнуло ребро. Кулак пробил блок и врезался в челюсть. «Не понял?» – выкрикнул хлыст, глядя на площадь. «А это шалава что там делает?» Он рванул к Полине, которая стояла возле барина, но не успел и нескольких шагов сделать, как на него набросились Остап, Карл и Кулик. Они буквально облепили его, не давая сдвинуться с места. К площади двинулся резкий, а Герман, прервав избиение, пытался сообразить, что происходит. Он был на взводе, ему требовалось время, чтобы оценить обстановку. Иван стоял точно пьяный. Его шатало, ноги подгибались. Снежинки оседали на лицо и таяли в кровавом месиве. Хлыст отшвырнул Карла, затем Кулика, но отделаться от Остапа ему не удалось. тот вцепился мёртвой хваткой, да ещё зубы в ход пустил, вырвав кусок мяса из шеи. Ореский приближался к площади, сняв с пояса кнут. Его догнал Дубровский, всадил скальпель ему в спину. Оборотень развернулся, но доктор уже благоразумно отбежал на безопасное расстояние. Герман пришёл в себя, сфокусировал взгляд на Полине. «Какого хера?» Резкий крутился на месте, пытаясь дотянуться до торчащего из его спины скальпеля и при этом трансформируясь в зверя. Маруся издала что-то вроде боевого клича, встрепенулась и начала превращаться в медвежонка. Упала на четвереньки и будто бы раздулась, став больше, мощнее. Лицо вытянулось, одежда порвалась, уступив место густой бурой шерсти. Герман зашагал к площади. Все выходило из-под его контроля. Нужно было срочно спасать положение. Медвежонок бесстрашно бросился ему навстречу, рычая и сверкая глазами. Хлыст все еще пытался оторвать от себя Остапа. Резкий, полностью обратившись в волка, пару секунд продолжал крутиться, клацая зубами. Потом устремился вслед за вожаком. Скальпель торчал из его загривка. Медвежонок с разбега прыгнул на Германа и был с небрежной легкостью отброшен в сторону. Тут же раздался рев, затрещали и разлетелись в щепки колодки. Барину хватило всего несколько секунд, чтобы превратиться в медведя. Он двинулся вперед, ударом лапы снес плаху, встал на задние лапы и снова заревел. Да так, что снежинки перед его мордой закружились в смерчи. Оборотень походил на пробудившееся от спячки лесное божество, явившееся, чтобы вершить правосудие. В его глазах горела ярость». Полина, сжимая в руке пустой флакон, опустилась на землю. Нервное напряжение лишило ее сил. Она свое дело завершила, и ей сейчас одновременно хотелось и плакать, и смеяться. Она видела, что Иван все еще стоял на ногах. Он живой. Главное, живой. Это для нее сейчас было самым важным. Отстранив от себя сына, Софья подняла топор. Из-за злости и адреналина тот ей показался почти невесомым. Она подумала, что этим орудием смерти волк-оборотень собирался лишить жизни её детей. Её детей. Собирался лишить жизни у неё на глазах. На глазах у всех обитателей посёлка. Просто чудо, что она ещё не сошла с ума, хотя в сознании всё же ворочалось нечто тёмное, токсичное, мешающее здраво мыслить. Герман не мог поверить своим глазам. «Барин обратился. Но как? Это невозможно. В его-то состоянии. Да он ещё несколько минут назад мало чем от мёртвого отличался. И что теперь делать?» «Беги, шавка!» – захохотала галлюцинация. «Спасайся, пока можешь. Беги со всех ног и хвост поджать не забудь!» «Нет!» – замотал головой Герман. «Это мой посёлок! Мой, вашу мать, посёлок!» У него оставалась надежда, что барин хоть и умудрился обратиться, но все еще слаб. Это было логично, учитывая давишнее его состояние. А значит, нужно драться. Три волка-оборотня — это грозная сила. «Мы его завалим! Он не так силен, как раньше!» — крикнул он подельником и, источая волны жара, превратился в волка. Шерсть на загривке стояла дыбом. Из пасти текла желтоватая пенистая слюна. Рассудком овладело дикое желание кусать, рвать, убивать. Схватка началась на краю площади, и сразу стало понятно, что Герман свои силы переоценил, получив такой удар лапой, что его отбросило метров на десять. Ему казалось, что все внутренности превратились в фарш, кроме сердца, которое колотилось так, словно собиралось пробить грудную клетку. Хлысты резкие набросились на медведя с двух сторон, сомкнули челюсти на его боках. Барин без труда подмял под себя и одного, и другого, буквально втоптал их в грязь, не забывая при этом орудовать когтями. Хлысту разодрал загривок до позвоночника, резкому выдрал ребра. Герман немного оклемался после удара, хотя перед глазами продолжали мелькать красные пятна, а кишки словно бы наполнились раскаленной лавой. Дышать было тяжело, и пасти текла окровавленная пена. Вся спесь с него сошла, и агрессивный настрой уступил место страху. Драться с барином? Ну уж нет, дело это безнадёжное. «Я же тебе сказал», — повторил волчара галлюцинация. «Беги, Шавка, беги! Сейчас самое время! Спасай свою шкуру, беги!» Хотя, возможно, уже поздно. Раздался пронзительный крик, который буквально пронзил пространство точно лезвие. Это закричала Софья, подошедшая к Герману сзади и сделавшая взмах топором. В следующее мгновение острие топора врезалось в хребет оборотню, развратив плоть почти до позвоночника. Взвизгнув как щенок, Герман отбежал метров на пять. Рана была для него не смертельной, хотя и болезненной — Вся его звериная суть требовала вернуться и перегрызть Софье глотку. Это заняло бы всего пару секунд. Он рванул было к ней. Однако, словно бурая гора, путь преградил барин. Ненавидя себя всем своим сердцем оборотня, Герман помчался прочь. Медведь бросился вдогонку. Нагнал возле самой опушки и ударил распоров бок. Герман покатился по земле. окропляя тонкий снежный покров красным. Однако нашёл в себе силы подняться и устремиться в пояс страха. Боль била по нервам, но он бежал-бежал, желая только одного — выжить. В его рассудке на фоне паники раздавался вой. То был вой полного отчаяния, несбывшихся надежд, упущенных возможностей. Но в этом зверином плаче ещё и сквозил вопрос. «Как нахер он умудрился всё просрать?» Дальше барин не стал преследовать Германа. С каждой секундой, теряя подаренные эликсиром силы, он доплелся до площади, заметными муками превратился в человека и лишился сознания, распластавшись возле опрокинутой плахи. А Софья так и стояла с топором в руке. Дрожа всем телом, она напряженно глядела в ту сторону, куда убежал Герман и жалела, что успела нанести всего лишь один удар – Иван все еще держался, хотя находился в полуобморочном состоянии. Какое-то время он стоял, пошатываясь. Потом улегся на землю, раскинул руки, поглядел заплывшими глазами в небо и улыбнулся. Снег повалил вовсю. Крупные белые хлопья быстро застилали землю, скрывая пролитую сегодня кровь и словно очищая мир от всякой скверны. Подошла Полина, села рядом с Иваном. «Ты как?» «Жить буду!» Она взяла его руку, прижала ладонь к своей щеке. «Мы справились, Иван!» В ее глазах блеснули слезы. «Да, Полина, мы справились. Все мы справились!» Из снежной мглы вынырнули Остап, Кулик, Карл и Дубровский. «Иван!» — окликнул доктор. «Мы тебя сейчас в больничку! Потерпи чуток!» «Я сам дойду, Илья Ильич!» — отозвался Иван. Говорить было трудно, челюсть сныла, во рту ощущался вкус крови. «Полежу немного и дойду». «Уверен?» А, ага Несмотря на то, что у него были сломаны ребра, ключица, а лицо походило на кусок сырого мяса, ему было хорошо. Наверное, потому что Полина сидела рядом. «Я не зря живу», — сказал он себе. «Я нужный». И еще легче стало от этой мысли. и боль как будто притупилась. «Лады», — бросил Дубровский, — «а я тогда с шароваром разберусь. Ублюдок на последнем издыхании. Не желаю на старости лет становиться убийцей». А в посёлке уже вовсю суетились люди. Сняли голову Паганини с шеста, откатили плаху к поясу страха, отнесли барина в терем, связали покалеченных хлыстая и резкого, ну и, разумеется, выпустили из храма Валентину. Та взяла командование красой на себя. «Я всё просрал», — повторял Герман, свернувшись калачиком возле лесного пруда и изнывая от боли и холода. «Я всё просрал». Он ощущал себя самым ничтожным и самым глупым существом на всём белом свете. В его сознании, как кадры жуткой кинохроники, прокручивались давечные события. Ему до сих пор было неясно, почему всё так вышло. Барин не мог обратиться в «Медведя», не мог, но обратился. Словно какие-то высшие силы ему в этом помогли, не иначе. «Я все просрал. И больше нет ни дома, ни будущего. Вообще ничего. А ведь был главарем. Недолго, но был. А теперь и идти некуда. Ну куда он пойдет с его-то боязнью электричества? Города и деревни для него все равно, что закрыты». Этот лес точно тюрьма, из которой не выбраться. Полная безнадёга. — А ты поплачь, легче станет. Опять долбанная галлюцинация. Издевается. И без этой паскудной твари тошно. Волчара сидел рядом, и выглядел он как полуразложившийся труп. Шерсти почти не осталось. В гнилой плоти копошились черви и насекомые. В пустых глазницах тускло горели огоньки. «Всё закончилось так, как и должно было закончиться», — заявил Волчар с притворной трагичностью. «Ты ни хера не лидер, Герман. Ты слишком ничтожен для лидера. Да барина тебе как до луны. Получил власть, и что ты первым делом сделал? Грохнул кабаних, старух, которые такие же частички посёлка, как и их чёрные избы. Молодец, ничего не скажешь». «Пошёл ты!» — выдавил Герман. Зубы стучали, и слова получались едва разборчивыми. «Начинаю подозревать, что ты моя совесть. И ты совсем сгнил. Исчезни. Не хочу тебя видеть, не хочу тебя слышать. Мне плохо». «Да куда же я уйду?» усмехнулся волчара. «Я теперь твой единственный друг. Ну же, скажи ещё раз то, что ты повторял последние два часа. Мне так это нравится». «Я всё просрал». «Отлично». «Давай сделаем эти слова твоим девизом!» Захрустел снег. К Герману подошел циркач. На старике были валенки, тулуп и шапка-ушанка. За ним, точно тени, проследовали трое крепких парней. Лица безучастные, глаза отрешенные. «Лежишь, сучара? Отдыхаешь?» Голос циркача дребезжал от гнева. «Тебе всего-то надо было отдать мне темницу!» «Нет, ничего проще. Взять твою мать и отдать. Но нет, ты решил все испоганить. Весь мой план запорол, меня кинул. А знаешь, что бывает с теми, кто меня кидает?» «Оставь меня. Я хочу сдохнуть», слабо отозвался Герман. Еще совсем недавно он готов был изо всех сил цепляться за жизнь, а теперь, полностью осознав свое положение, желал умереть, замерзнуть. «Уснуть и не проснуться». «Ну уж нет», — покачал головой циркач. «Ты будешь жить, но я превращу твою жизнь в ад. Я у себя в особняке собрал неплохой зоопарк, и ты станешь еще одной моей зверушкой. Тебя ждет клетка, падаль!» Он взглянул на своих угрюмых спутников. «Тащите его в фургон». Герман попытался обратиться в волка, но сил не хватило. Эта попытка только причинила дополнительную боль, да исходящее от тела волны жара растопили снег вокруг. Когда его волокли прочь от берега пруда, он подумал, что не нужно было сбегать из посёлка. Лучше бы его барин растерзал. Во всяком случае, то была бы достойная смерть от когтей и клыков великого оборотня. Глава двадцать первая Всего лишь перевернулась очередная страница в истории красы. Так образно Валентина оценила то, что случилось. Ивану ее слова не понравились. Слишком, по его мнению, они были циничные. Именно из-за этого всего лишь. Ну да, конечно, всего лишь старухи погибли. Герман всего лишь собирался отрубить детям барина головы. Паганини всего лишь повесился. И его труп всего лишь сожрали оборотни. Нет, так оценивать произошедшее... Неправильно. Впрочем, Иван подозревал. Проживи он больше двух столетий, как Валентина, тоже смотрел бы на все не так, как смотрят обычные люди. Похоже, не в меру долгий срок жизни прибавляет не только знаний и мудрости, но и цинизма. Перевернулась очередная страница. Но не до конца. Сегодня предстояло окунуться в последствия того, что натворил Герман. Утро поселка началось с похорон-погонения. Его останки положили в гроб, который за ночь смастерили Кулик, Санька и Глеб. Они же вырыли могилу и расчистили от снега дорожку на кладбище. Иван хоть и страдал от боли, но все же с помощью поддерживающего его Дубровского присоединился к похоронной процессии. Не мог не присоединиться. Считал это своим долгом перед погибшим скрипачом. Он помнил, как, будучи закованным в колодке, сидел на площади. А Паганини... дабы хоть как-то облегчить его положение, играл приятную музыку. Чедушный, болезненно-бледный парень, который никаким образом не вписывался в общую картину красы, который в полной мере настрадался от Германа и других надзирателей, однако не потерял свою человечность, сострадание. Сейчас Ивану было стыдно, что порой, видя издевательство, не заступался за скрипача. Понимал, стыд этот неправильный, больше похожий на неосознанное желание свалить часть вины на себя, но сегодня ему этого хотелось, чтобы совесть сыграла роль наставника и определила его дальнейший путь, в котором абсолютно не будет места равнодушию. Музыканты опять играли похоронный марш. Теперь им никто не запрещал это делать. Вчера играли с вызовом, нервно, тревожно, а сегодня с печалью в каждой ноте. Процессия медленно двигалась по тропе, Многие плакали. Иван шел с трудом. Каждый шаг отдавался болью в треснутых ребрах, и лишь зелье, которое дала Валентина, немного облегчало страдания. Когда дошли до кладбища, музыканты перестали играть. не похоронили в полной тишине. Повариха Вера Ильинишна положила на могилу из засохших, но не потерявших яркой желтизны листьев клёна, который до этого целый месяц стоял в вазе в столовой. Аполлина и Карл украсили холмик венками. Ещё вчера вечером смастерили из проволоки и цветных лент. Людей в карасе никогда ещё не хоронили с подобными почестями. Даже поминки устроили, где тихо и грустно вспоминали почившего скрипача. После полудня настал черёд кабаних. Тела старух положили на сделанные из поленьев помосты и подожгли. Огонь, будто изголодавшийся зверь, С жадностью начал пожирать мертвых оборотней. Снопы искр взметались к свинцовому небу, которое копило силы для очередного снегопада. Люди глядели на плыхающие погребальные костры без прежней скорби. Вряд ли кто-то, кроме Валентина, жалел, что старухи-людоедки отправились в мир иной. Хранительница поселка стояла в черном траурном одеянии, и на ее глазах блестели слезы. Она помнила, что кабанихи когда-то были красивыми, крепкими девушками, спортсменками. Помнила, как их привезли сюда. И как волки и оборотни во главе с Гогой издевались над ними, насиловали, унижали. Много времени прошло, прежде чем девчонок окончательно сломали. Сильные были, все с внутренним стержнем. Но, увы, даже самые крепкие стержни рассыпаются в прах под напором обстоятельств. А теперь эти бывшие девушки горят. уйдя из жизни, будучи безмозглыми старухами, почти утратившими способность говорить и для которых человеческое мясо стало как вожделенный наркотик. Стоило ли их тогда, много лет назад, превращать в оборотней? Валентина множество раз задавала себе этот вопрос, и с годами ответ «да» утратил свою прежнюю категоричность. А сейчас, глядя, как частичка прошлого поселка превращается в пепел, Она мысленно сказала «нет», с внутренней болью сказала, с чувством вины. Погребальные костры догорели. Люди разбрелись по домам, и краса будто замерла, устав от похорон. А ближе к вечеру закипела работа. Надзиратели вырыли яму в поясе страха. Кулик, Санька и Глеб вкопали в землю два столба в поле между лесом и поселком. Натаскали дров. Сегодня предстояло разжечь еще одни костры. отнюдь не погребальные. Морозный воздух наполнился каким-то напряжением. С одной стороны все жаждали увидеть, как подручные Германа заживо сгорят, а с другой боялись этого зрелища. Стемнело. Из терема вышел барин в сопровождении семьи. На нем была дубленка, валенки и пышная меховая шапка. Он с трудом на ногах держался, но помощь отвергал. До площади дошел самостоятельно. Хотя этот короткий путь и занял около пятнадцати минут. Уселся в заранее поставленное для него кресло и застыл. Лишь глаза блестели, да из приоткрытого рта вырывались чуть заметные облачка пара. Софья, Маруся и Мишка встали рядом, точно позируя для семейной фотографии. А за ними толпились люди, как какой-то незначительный фон. Все молчали. Пауза продлилась долго, а потом барин с явным усилием повернул голову. будто древний больной старик, для которого каждое движение сродни пытке. Поглядел на одного из надзирателей и выдавил хрипло. «Начинайте!» Надзиратель поклонился, и скоро на площадь приволокли хлыста, резкого и шаровара. Подручные Германа выглядели даже хуже, чем сам барин. У каждого было сломано по несколько костей. Рваные раны хоть и затянулись, благодаря повышенной регенерации, но всё равно у многих присутствующих вызывали отропь и изумление. Как после таких ран вообще можно выжить? Скулящего шаровара надзиратели брезгливо швырнули на землю, где он и остался лежать, не пытаясь подняться. У него была перебинтованная шея, и к непрерывному скулежу добавлялись отвратные булькающие звуки. Барин поглядел на стоявших на коленях хлыста и резкого. «Скажите что-нибудь напоследок?» «Мы...» «Мы всего этого не хотели», — прошептал хлыст с головой. Его, как и резкого, трясло. «Не хотели. Это все Герман. Это он нас заставил». «Старая песня всех предателей», — промолвил барин. «Как удобно взять да свалить всю вину на другого. Только я не понимаю, вам это зачем? Вы же понимаете, что я вас не прощу». «Понимаем, а потому не просим о прощении», — промямлил резкий. Правая сторона его лица была изувечена. Вокруг пустой глазницы образовалась густая, бурая короста. «Мы об одном молим. Пусть казнь будет быстрой. Мы ведь много служили красе. Тебе служили, барин. Смилуйся». «Смилуйся», — поддержал его хлыст, сделав низкий поклон. Лицо Маруси стало красным от гнева. Она топнула ногой. «Нет, нет, нет! Не выполняй их просьбу, папа!» «Пусть они сгорят! Хочу видеть, как они страдают!» Софья протянула к ней руки. «Успокойся, дочка! Отстань!» Визгливо выкрикнула Маруся, отпрянув от матери. «Они заслуживают самой страшной смерти! Они собирались мне и Мишке головы отрубить! Жаль, нельзя их тысячу раз сжечь!» «Это не мы, это Герман!» Жалобно произнес Резкий. «Вы предатели! Вы с ними были заодно! Пусть они сгорят, папа!» Барин кивнул. «Да будет так! Вы, мрази, недостойны милости! И вы будете сожжены! Привязать их к столбам!» Надзиратели незамедлительно принялись исполнять приказ. Губы Маруси скривились в злорадной улыбке. Резкий пытался вырваться, а хлыст выкрикнул презрительно барину. «Будь ты проклят! Жалею, что Герман не отрубил твоим выродкам бошки!» Давай, жги нас, мне похеру. Мне всё похеру. Ты не услышишь моих воплей боли. Их привязали к столбам проволокой. Один из надзирателей запалил факел. Мне похеру, мне похеру, как заведенный повторял хлыст, устремив ошалелый взгляд в тёмное небо, а резкий, рыдая, бормотал слова молитвы. Барин с трудом поднял руку, отдав этим жестом новый приказ: поджигать. Надзиратель ткнул факелом в сухую растопку. Там мигом загорелось. То же самое проделал со вторым костром. Вскоре огонь принялся пробовать на вкус крупные поленья, а распробовав, начал с жадностью их поглощать. «Я отведу детей домой», — обратилась Софья к барину. «Не стоит им на это смотреть». «Мне это нравится, мама», — твердо заявила Маруся. «Я никуда не уйду». Щека хозяина красы нервно дернулась. «Пусть смотрят!» – прохрипел он. Софья притянула Мишку к себе, нервно погладила по голове. Мальчик вел себя апатично. Он еще не оправился от вчерашнего кошмара. В его глазах была нездоровая пустота. «Мне похеру!» – уже истерично вопил хлыст. «Будь ты проклят, барин! Будьте вы все прокляты!» Его лицо стало звериным. Вспыхнули золотой желтизной глаза, но на полное обращение не хватало сил. Пламя подобралось к нему, алчно лизнуло ноги. Резкий больше не молился, он орал во всю глотку, обезумев от ужаса. Снег вокруг костров таял, на стенах, в окнах домов и на стволах деревьев отражались отблески полыхающих костров. Казалось, по всему поселку принялись плясать огненные демоны. Иван глядел на сожжение, стоя возле больнички. Он предпочел бы это не видеть, но барин распорядился, чтобы все присутствовали на казни. Рядом были Полина, Дубровский, Остап, Карл и Антон. «Я желала им смерти», — тихо произнесла Полина. «Я и сейчас желаю, после того, что они сделали. Но не такой смерти, не такой. Это... это слишком. А как по мне, так в самый раз». Мрачно буркнул Остап. «Это меньшее, что они заслуживают. Пусть горят. Их крики для меня, как лучшая музыка». Иван был одновременно согласен и с Полиной, и с Остапом. Часть его хотела, чтобы эти изверги мучились, а другой половине — цивилизованной, неуничтоженной красой. Все это было отвратно. Меньше всего ему хотелось ставить себя на место барина. Но он это сделал. и рассудил, что, будь он хозяином посёлка, возможно, казнил бы утырков столь же жестоким образом. И уж точно не помиловал бы. Некоторые преступления нельзя прощать. Тут он с барином был полностью согласен. Валентина наблюдала за сожжением оборотней с веранды своего дома. Её лицо ничего не выражало, а вот глаза выдавали злость. Шаровар скулил, ворочаясь на снегу возле ног надзирателей. Маруся шептала с каким-то нездоровым восторгом. «Горите! Горите!» Огонь полностью охватил хлыста и резкого. Будь они обычными людьми, уже погибли бы. Но живучесть оборотней замедляла их путь на тот свет. Волосы сгорели, на коже вздувались и лопались волдыри. Изверги корчились, объятые дымом и языками пламени. Хлыст не сдержал своего слова. Он орал, окончательно утратив контроль над собой. Два убийственных костра в темном вечернем пространстве походили на нечто бесноватое, позаимствованное из самого ада. Огонь ревел, будто яростное чудовище, разозленное тем, что принесенные ему жертвы не умерли быстро. Впрочем, он продолжил реветь и после их гибели, поглощая плоть, добираясь до костей, превращая помощников Германа в пепел. — Теперь твой черед, — барин указал на Шаровара. «Будет последнее слово?» Толстяк прополз по снегу, уперся лбом в ноги хозяина красы и проговорил, всхлипывая. «Пощади!» Из-за раны голос его звучал сипло. «Я ни в чем не виноват! Меня заставили! Но я не был с этими ублюдками! Я всего лишь притворялся, делал вид, что переметнулся, а сам думал, как помочь тебе и твоей семье! А если бы не притворялся, меня Герман сразу же замочил бы!» «Да любой человек в поселке поступил бы так же! Пощади!» Ивану его было почти жалко. Конечно, Шаровар тот еще говнюк, но, прислуживая Герману, он всего лишь пытался выжить. И в его словах была доля правды. Многие в красе поступили бы так же. Угроза смерти делает людей слабыми, в этом нет никакого преступления. Однако барин считал иначе. Он устало откинулся на спинку кресла, вытянул руку и указал большим пальцем вниз, как это делали во времена гладиаторских боёв, приговаривая человека к смерти. «Нет!» — выдохнул Шаровар. «Ну нет же, барин! Нет!» Он захныкал жалобно, по-детски. «Клянусь, я буду самым верным твоим псом!» «Мне здесь псы не нужны!» — проворчал хозяин красы. «И предавший один раз, предаст и второй!» «Пощади!» Иван ощутил дежавю. Подобную картину он наблюдал в свой первый день в поселке, когда проходило судилище над несчастным Зубовым. Тогда все это ему казалось какой-то глупой игрой, не вызывающей ничего, кроме недоумения. Но скоро недоумение сменилось страхом, отвращением, шоком. Теперь же он чувствовал лишь усталость. Слишком перенасытился жестокостью. Ему хотелось, чтобы этот вечер поскорее закончился». «Тебя заточат в ящик и закопают в поясе страха», — резюмировал барин. «Таков мой приговор». Глаза Шаровара округлились, почти вылезли из орбит. Он пытался и дальше выкрикивать «Пощади!», но из-за заикания получалось лишь «Па-па-па». От дикого напряжения рана на шее открылась, повязка пропиталась кровью. Он с мольбой окинул взглядом присутствующих, в надежде, что кто-то заступится, скажет хоть словечко в его защиту. Но все молчали. «Отныне всех предателей в карасе ждет такая участь», — повысил голос барин, отдав на это остаток сил, и обмяк в кресле, закрыл глаза. Надзиратели со злым энтузиазмом подхватили Шаровара под руки, потащили к поясу страха. Он тонко завизжал, извиваясь и дергаясь, а в нескольких метрах от опушки вдруг захохотал. Это был смех человека, чей рассудок не выдержал, перегорел. Он смеялся, когда его запихали в грубо сколоченный ящик из старого горбыля. Смеялся, когда заколачивали крышку. Безумный хохот продолжал доноситься и после того, как надзиратели опустили ящик в яму и начали лопатами сбрасывать на него землю. Смех звучал все тише, тише. пока между погребенным заживо шароваром и окружающим миром не встала преграда из мерзлой почвы, окончательно не заглушив это проявление сумасшествия. Иван тяжело вздохнул, рассудив, что порой безумие — это благо. А еще он подумал, что вот теперь очередная страница в истории красы перевернулась окончательно. К нему подошел Глеб и, отводя взгляд, проговорил со стыдливыми нотками в голосе. «Зря вы со мной так. Тогда, в бане. Не нужно было меня связывать. Я не встал бы на сторону Германа. Наоборот, помог бы вам. Да, я совершал гнилые поступки, но я не гнилой, Иван». Не дожидаясь ответной реакции, он зашагал прочь. Глядя ему вслед, Иван мысленно повторил слова барина. «Предавший один раз, предаст и второй. А быть стукачом — это то же самое предательство». Возможно, Глеб действительно не прогнил окончательно, но доверять ему не стоит. И кто знает, быть может, он сейчас жив только потому, что лежал связанным в бане, когда Герман еще властвовал в красе. Встанем на сторону мятежных оборотней, умирал бы в данный момент страшной смертью, погребенным заживо в поясе страха, как шаровар. По формуле «хлеба и зрелищ» второй пункт на сегодня себя исчерпал, и все начали расходиться. Работники столовой отправились исполнять пункт первый, то есть готовить ужин. Кулик, Санька и Глеб пошли за инструментами. Им предстояло разобрать догорающие костры и выкинуть головешки и пепел в пояс страха. Барин, опираясь на одного из надзирателей, поковылял в терем. Иван проследовал в больничку. Ему хотелось уснуть надолго и не видеть сны. Хотя он подозревал, что стоит погрузиться в мир грез, как увидит полыхающие костры, услышит крики. Слишком уж много сегодня в красе было огня, слишком много боли. Только он собирался улечься на койку, как в дом зашла Маруся. «Папа сказал, чтобы ты явился к нему. Он хочет тебе что-то сказать». Что ж, сон отменяется. Зевнув, Иван последовал за девочкой и скоро уже стоял перед барином. Тот лежал на кровати с резными спинками, укрывшись цветастым стёганым одеялом до подбородка. Его лоб покрывало мокрое полотенце. Глаза были полуприкрытыми. «А, пришёл?» — сказал он слабым голосом. «Догадываешься, зачем я тебя позвал? Будете снова просить, чтобы я стал надзирателем», — уверенно ответил Иван. «Верно. Всё верно. Сам видишь, какая обстановка в посёлке. Оборотней осталось совсем мало». В ближайшие месяцы предстоит много сделать. Краса должна восстановиться, и чем быстрее, тем лучше. В полнолуние Валентина создаст еще несколько волков. Придется идти на крайность и создавать оборотни из тех, кого Антон привезет. Из тех, кто покрепче. Я хочу, чтобы ты возглавил надзирателей, стал их лидером и следил за порядком. Но для этого тебе, разумеется, придется тоже стать нелюдем». Иван вздохнул... Развел руками. «Извини, барин, но мой ответ будет прежним». «Вот, значит, как? Не желаешь помочь поселку?» «По-моему, ей и так уже немало сделал для красы». Лицо барина исказило гримаса злости. «Это твое последнее слово?» «Да». «Тогда пошел вон, проваливай с глаз долой». Иван с досадой подумал. что хозяин посёлка мог бы быть и повежливый с тем, кто приложил руку к спасению его детей. Хотелось ответить упрёком, но сдержался. Не стоило нагнетать обстановку. Он просто развернулся и вышел из комнаты, чувствуя на себе холодный взгляд барина. Когда покинул терем, к нему подошла Валентина. «Опять просил тебя стать оборотнем?» спросила она. «Ага», кивнул Иван. «Я опять отказался». И, кажется, я снова впал в немилость. Обидно, если честно. Ничего, перетерпишь. На обиженных воду возят. Ну, спасибо. Поддержали, так поддержали. Он усмехнулся и заковылял к больничке, держась за больной бок. Валентина пробормотала тихо. Всё правильно. Рано тебе становиться оборотнем, Иван. Ещё не время. Но уже скоро. Герман то засыпал, попадая в царство кошмаров, то пробуждался в холодном поту. Он лежал в темноте, в клетке на соломенной подстилке, а рядом, в соседних клетках, горели красноватым светом глаза нескольких шакалов. Для него утратилось такое понятие, как время. Им казалось, что оно застыло, а реальность переплелась с жуткими грезами. Вынырнув из омута сна в очередной раз, Он услышал насмешливый голос циркача. «Ну, как тут поживает моя зверушка?» Приподнявшись на подстилке, Герман разглядел старика. Острое зрение оборотня притупилось, и он смог увидеть во мраке лишь силуэт. «Где я?» Циркач рассмеялся. «На территории моего особняка. В павильоне, который я скоро превращу в настоящий зоопарк. Извини, свет не включаю, потому что шакалы одержимы и не любят света». «Да и ты не жалуешь электричества!» Герман облизал пересохшие губы. Хотелось пить. «Зачем я тебе, циркач? Приволок меня сюда, чтобы поиздеваться?» «И за этим тоже. А вообще у меня насчёт тебя есть кое-какая идейка. Хочу и тебя сделать одержимым. Бесноватый оборотень — это ведь настоящая машина смерти!» «Не выйдет!» Поморщился Герман. не иммунитет к одержимости!» Циркач фыркнул. «Это для меня не новость, но при должном усердии и с запасом кое-каких знаний всё возможно. Буду экспериментировать». «Значит, я для тебя подопытный кролик?» «Ага, так и есть. И винить в этом ты должен исключительно самого себя. Накосячил, получая ответку. А ведь мог бы сейчас красой править, жить в тереме, есть вкусную жратву и трахать жену барина». тебя гордыня подвела, парень. Лично я ничего против гордыни не имею и грехом её не считаю, но, чёрт возьми, у гордыни должна быть основа, какой-то фундамент. А ты этот фундамент построить не успел, а всё туда же, в короли себя записал. Тьфу на тебя, гадёныш, тьфу. Герман вынужден был признать, что циркач прав. Всё из-за проклятой гордыни. Слишком резко поднялся из грязи в князи. И ощущение власти оглушило, ослепило, отравило рассудок. И вот закономерный итог. Он в клетке. Не первый и не последний, кто поплатился за один из самых страшных грехов. Шакалы нервно расхаживали в своих клетках, сверкая в темноте злобными глазами. Циркач продолжил: "Если выйдет поселить в тебя темную сущность, ты мне тогда хорошую службу сослужишь. Летом я снова атакую поселок." и уверен, в этот раз у меня всё получится. Я буду готов. Весной мне доставят сотню существ, и тогда, ух, держись, краса, от души покуражусь. Но это ещё не всё. Привезут такую зверёгу, с которой никакой барин не справится». Он мечтательно улыбнулся. «Эх, поскорей бы весна. Движухи хочется. Я, знаешь ли, человек энергичный. Застой меня угнетает». "Крету краса оправится и даст тебе отпор", заявил Герман. Несмотря на всё, что с ним случилось, он не желал зла посёлку Обортней. Барину да некоторым людям, но не самому посёлку. Как ни как это был его дом. "Может и оправится, но недостаточно", ответил циркач. "Но «Ну, создаст Валентина новых волков, но чтобы стать по-настоящему сильными, им нужно не меньше года. А такого срока у них не будет". Шакалы издали звуки, похожие на смех, свойственные скорее гиенам, чем им. Они будто бы поняли, о чём говорил их хозяин и радовались грядущему бою с волками. «Ладно», – махнул рукой циркач, «не желаю спорить с мудилой, который меня так подвёл. Сиди. Скоро тебе воды и костей принесут, поглодаешь. На хорошую жратву не рассчитывай, не заслужил». Он стряхнул с плеча несуществующую пылинку и направился к выходу. напевая старую песенку про весну и подтанцовывая на ходу. «Журчат ручьи, кричат грачи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень в весенний день березкой снова стать мечтает». «Чтоб ты сдох!» — прошептал Герман, уткнувшись лицом в сено. Ему хотелось, чтобы весна не наступила. Никогда.